Эти рассказы отвлекали её от мыслей о ещё неиспользованном тесте на беременность, который лежал в её сумочке. Фиби пообещала себе, что проведёт тест до возвращения домой. Это нужно было сделать. Она остановилась у аптеки О. Брайена по пути на работу, не желая привлекать к себе внимание, сразу взяла самый дорогой тест, полагая, что в таком деле качество имеет значение. Женщина за прилавком была плотно сложённой, с крашенными оранжевыми волосами, которые казались липкими от лака. Её собственные брови куда-то пропали, но она нарисовала новые с помощью оранжевого косметического карандаша. Она всегда работала в аптеке у Брайена, но сегодня её духи с ароматом гордений казались особенно приторными. «Всё в порядке, милочка?» Фиби кивнула и положила тест на прилавок. Женщина провела по штрих-коду ручным сканером. «18 долларов 89 центов», — объявила она. Её ногти были выкрашены кораллово-розовым лаком с маленькими хрустальными блёстками. Фиби вынула из сумочки двадцатку. «Ты случайно не девушка, Сэма Назаро?» — поинтересовалась женщина, изучавшая её лицо. Фиби застыла, не зная, как ответить. Если она скажет «да»,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 Он был словно сама смерть с косой. Про него сочинили песенку, которую все мы знали в детстве. «Правда?» – спросила Фиби. Стараясь выглядеть вежливо безучастной, она положила сдачу в карман, забрала покупку и повернулась, собираясь уйти. Но женщина продолжала. Её напевный голос был высоким и хрипловатым. «Не прогуливай школу и не болей, не то старый отул придёт из полей,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 спросила доктор острум это уж слишком разве нет это гарантировало что сэм и фебе бросятся в погоню сказала франни которая сняла лабораторный халат и освободила пышные каштановые волосы от резинки стягивавший их в хвостик ну если целью было выманить их из хижины на что только не способны люди чтобы получить желаемые по какой-то причине они хотели порыться в ваших вещах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 которую тем летом Лиза якобы нашла в подвальной яме. «Книга фей». Они забрали её вместе с остальными вещами. Доктор Острум поджал губы и покачала головой. Ей было около 60 Миниатюрная женщина с коротко подстриженными седыми волосами. Она напоминала Фебе белоголового орлана, хотя об этом никогда не говорилось вслух. Дело было не только в седых волосах. Угловатые черты её лица и безупречная осанка были исполнены достоинства. Она никогда не теряла самообладание и держалась хладнокровно в любой ситуации. Возможно, её лучшим качеством было то, что она считала свою подчинённую умной и перспективной женщиной. Она не обращала внимания на отсутствие университетского диплома и не намекала на то, что Фибе следовало бы посещать образовательные курсы.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 сказала Франни. «А как насчёт молитвы «Отче наш», высеченной на камне на въезде в город?» «Я слышала, что человек, который это сделал, пытался защитить Хармони от существ из леса». Доктор Острум рассмеялась. «Ещё одна легенда», — сказала она. «А если и нет, значит, тот человек сам явно увлекался мистическими историями». «Тогда как насчёт фей?» — спросила Франни. «И насчёт Лизы?» «Маленькие девочки не исчезают подобным образом?» «Нет», — согласилась доктор Острум. «Разумеется, нет. Её забрал какой-то человек, несомненный из плоти и крови. Тот, кто воспользовался её доверчивостью и предрассудками. Я вижу здесь работу злой силы, но эта сила определённо принадлежит к человеческому роду, и в ней нет никакой романтики». «Думаю, Фибе, тебе лучше отойти в сторону».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 «Я ещё раз проверила. Это определённо лошадиные зубы!» Она надела пальто и направилась к выходу. «Спасибо», — сказала Фиби и положила мешочек рядом с ещё неиспользованным тестом на беременность. Они пожелали друг другу доброго вечера, и доктор Острум завела свой СААП на автостоянке. «Подожди минутку, ладно?» — окликнула Фиби, когда Франи направилась следом. «Что такое?» «Ты когда-нибудь проводила такой тест?» — спросила Фиби и показала розово-белую картонку с тестом на беременность. Франни широко распахнула глаза, и её губы сложились в виде маленькой буквы «О», но она не издала ни звука. «Просто я никогда этого не делала и немного нервничаю», — объяснила Фиби. «Я надеялась, что ты останешься со мной». Франни отложила куртку и сумочку,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 «Думаю, тогда пора перейти к первому этапу». Фрэнни удержала её за руку. «Ты уверена, Фиби? Не лучше ли сделать это дома, рядом с Сэмом? Или он вообще не знает?» Фиби покачала головой. «Нет, я должна точно убедиться, прежде чем рассказать ему. Тогда иди, пописай и возвращайся сюда. Мы подождём вместе». Это были самые долгие три минуты в жизни Фиби. «Уже пора?»